Глава вторая. Первые шаги. На работу я проспал, пришел к половине девятого. Меня, правда, никто не упрекнул, но самому было крайне неловко. Конечно, я пообещал себе впредь так не поступать, но по правде говоря нарушал его и не раз. Все по производственной необходимости. Человек так устроен, что ему нужно время от времени спать. В любом коллективе, особенно маленьком, новости разносятся быстро. Сарафанное радио сбоев не дает. После ночного инцидента на меня смотрели, как на героя. Лично я себя таким не считал. Еще неизвестно, как бы все повернулось, если бы милиционеры не подоспели. Утреннюю планерку вместо меня принял Иван. Он домой не уходил, наблюдал прооперированного ночью больного. К сожалению, в нашей больнице не было палаты реанимации. Поэтому анестезиологи были вынуждены сами наблюдать больных. Лишь после стабилизации состояния пациента они могли уйти домой. — Да. У нас их было два: Иван и Аркадий Евстропенин, пока еще пребывавший в отпуске. Кроме Ивана в ардинаторской был и Лор Артур Скороходов. Он всего на два года раньше меня закончил вуз, но уже успел многому научиться и больные его очень хвалили. Да, протянул анестезиолог. Повезло тебе вчера. Этот вчерашний бандит Коля Бизон от мороза конченый. Чуть что за нож хватается. Многих мы после него лечили. Точно, подтвердил Лор. И вот никак взять его не могли, всегда ускользал. Его года три уже по всей области ловят. Мне один следак знакомый сказал, «А ты только приехал и сразу его крестником стал». «Весело у вас тут», — вздохнул я. «Да как и везде. Времена наступили такие. Беспредельщики повылазили со всех щелей. Ничего святого для людей не стало», — начал Иван. «В соседнем районе, пару месяцев назад, анестезиолога убили прямо в ординаторской. Слышал, Артур?» «Конечно, слышал», — подтвердил Лор. Он же мой однокурсник был, на одном потоке учились. А из-за чего убили? Просто так что ли? Удивился я. Я слышал такую версию, стал рассказывать Рябов. Оперировали там мужика одного, желчный пузырь удаляли. Анастезиолог релаксанты вел, а фентанил забыл. Примечание: релаксанты препараты, расслабляющие мышцы, фентанил обезболивающее. Конец примечания. В общем, мужика по живому резали. Он всю боль чувствовал. Лежит он на столе весь расслабленный, пошевелиться не может. А хирурги ему на живой пузырь вынимают. Все чувствовал. Ужас поразился я. А как такое могло произойти? Говорят, анестезиолог медсестре глазки строил. Не до наркоза ему особо было. А дальше? А что дальше? Мужик тот поправился, несмотря на все их лечение. И дня через три заходит вординаторскую в дождевике, как вчера Коля бизон. Ну, кто говорит мне наркоз давал? Ну, анестезиолог из за стола встает, я мол, думал, может, коньяку принес, отблагодарить, а он, ты, ну и получай. Из под палы достают двуствольку, из двух стволов в упор собирать потом было нечего. Какие страсти кипят, а? произнес я задумчиво. Получается, надо бояться человека в дождевике? Да, ну брось, сказал Артур, тут каждый второй так ходит. А мужика понять можно. Неизвестно, как бы ты себя повел, если бы тебя полтора часа на живую резали. На этой минорной ноте я расстался с коллегами и пошел обходить отделение. Гриша чувствовал себя хорошо, протрезвел и просил у всех прощения. Я сказал, что подумаю и перевязал его. В целом все было в порядке, и я отправился на прием. Был уже полдень. И чего я только не услышал в свой адрес, продираясь сквозь толпу к кабинету, самое мягкое было драмаед. Я как мог оправдывался, объяснял, что я один, что ночью оперировал, что у меня на отделении тоже больные, но все было чётно. Поток оскорблений сопровождал меня всю дорогу, и чем больше я оправдывался, тем громче гудела очередь. Чашу терпения переполнила, брошенная мне в спину канавал. Я резко обернулся и громко сказал: «Гражданин колхозники!». «Приема сегодня не будет. Езжайте в область!» Какой-то рыхлый дядя с крупным фурункулом на правой щеке тоненьким голосишкой проблеял. «Товарищ доктор, как не будет? У меня вот чирий!» В другой раз я бы, наверное, так себя не повел. Но бессонная ночь дала о себе знать, притупив здравый смысл. «А вот так. Если я коновал, то езжайте к настоящим врачам. Судат, к чего заявились? Все!» «Я к главврачу пойду жаловаться. Безобразие!» Попыталась надавить на меня толстая баба. со смачным синицком в левой параорбитальной области вокруг глаза. Да пожалуйста, сказал я и сам поразился своим успокоению. На сегодняшний день я единственный хирург в районе. Леонтий Михайлович в отпуске и увол за пределы области. Вы идете жаловаться, я увольняюсь, а дальше будете ездить в область, пока Ермаков не приедет. Доктор, ну что ты завелся? спросил какой-то человек с впалой грудью. Но、ну, погорячились мы. Шести утра ждем, а зачем с шести ждать, если прием с девяти? Ну, замялся, впала груды, очередь занимаем. Короче, громко объявил я: пока тот, кто обозвал меня канавалом, не извинится, приема не будет, ясно? Толпа внезапно накинулась на розовощекого парня лет двадцати. Борька, из-за тебя все сволочь, видишь, доктор обиделся. А ну иди извиняйся. Подгоняемый за трещинами тот подошел ко мне и, не глядя в глаза, промямлил. Доктор, простите меня, пожалуйста. За что? За то, что вас гоновалом обозвал. Хорошо, я подумаю. У тебя что? Ногу два дня назад кипятком аж парил. Ясно. Крови не истекаешь? Нет. Отлично. Приму всех, но тебя в последнюю очередь. Парень Панура поплелся в конец. Народ угомонился и все стали терпеливо ждать своей очереди. Как вы их? Не побоялись толпы, восхищенно сказала медсестра, когда я вошел в кабинет. Тут такие безбашенные иногда попадаются. Борька, вон тот кабан, не раз уже у нас лечился, такой гад. Да сам удивляюсь, ночью оперировал, не выспался, все как-то по барабану стало. Ну и правильно, так с ними и надо. А то они чуть что жаловаться бегут. А вы молодец. Спасибо, давайте начнем прием. Удивительно, но больше никто не возмущался. Хотя я каждые десять-пятнадцать минут выходил на отделение в перевязочную, все понимали, доктор один и он работает. Последним я принял уже упомянутого Борьку с его ожогом. Он еще раз извинился. Я сказал, что прощаю, хотя очень хотелось дать ему по морде. После приема я заполнял документы стационарных больных и лишь в седьмом часу вечера засобирался домой. А где нам хирурга найти? Обратилась ко мне девушка лет двадцати пяти. — Я хирург, а что такое? — Вы знаете, у моей дочки животик сильно болит. Мы на скорую обратились, но нам сказали, чтобы сначала хирургу показали. — И давно болит. — Да вчера в обед заболел. — Вы в деревне живете? — Нет, что вы, здесь, рядом с больницей. — Так, а что вы днем-то не обратились? — Да вы знаете, мы думали, что пройдет, я ей ножпочку давала, а он все болит и болит. Я не знаю, чем это объяснить... На у нас почему-то девяносто процентов обращений приходятся на вечернее и ночное время, причем люди терпят сутки, а то и более. И когда начинаешь их спрашивать, чего тянули, отвечают: а мы думали, что пройдет. Вот нет этому феномену объяснений. Остается только развести руками. У ребенка оказался острый аппендицит, пришлось остаться, пока собирал оперблок, все уже ушли домой, пока прооперировал, пока заполнил соответствующую документацию, наступила полночь. «Доктор, ничего, что мы вас к самому дому не доставили?» — спросила фельдшер скорой помощи, которая после операции везла меня домой. «А то у нас срочный вызов. По рации только что передали». «Нет, конечно, ничего страшного. Мне идти тут 300 метров. А что там?» «Да не ваша. Похоже, гипертонический криз». «Ну, тогда до свидания». «До свидания, доктор. Пусть вас сегодня больше не вызывают». Уставший, но счастливый, еще бы, две самостоятельных операции за сутки — Я направился домой. Квартира моя располагалась на втором этаже. В подъезде было темно, я вошел и на ощупь стал подниматься по лестнице. Внезапно до меня донесся жуткий женский крик, полный отчаяния. «А-а-а!» Я погнал вверх. Картина, которую я увидел, надолго врезалась в память. Между вторым и третьим этажами на площадке стояла абсолютно голая девушка. Ее безупречную фигуру освещал холодный лунный свет — Незнакомка картинно заломила за головой руки и, как мне показалось, голосила на Луну. А зрелище было настолько диким и завораживающим, что я на секунду подумал оборотень, но тут же спохватился и спросил девушку, что случилось, что с вами? А девушка, что с вами? Почему вы не отвечаете? А девушка была в сильнейшем эмоциональном шоке. Я хотел попробовать привести ее в чувство. Но тут увидел полоску света из приоткрытой двери третьего этажа, видимо, она из той квартиры. Оставив голосящую особу на лестнице, я поднялся на третий этаж и вошел в приоткрытую дверь. Посреди комнаты стояла кровать со смятой постелью, на полу повсюду валялась мужская и женская одежда. На кухне мне бросился в глаза стол со остатками ужина и несколькими открытыми бутылками с алкоголем, в двух стопках желтели остатки коньяка. Я быстро обошел всю однушку. и, не найдя ничего подозрительного, зашел в ванную. Под потолком ванной висел голый молодой парень, лицо фиолетовое, язык наружу, возле рта пена, сдавливающая его горло петли, была привязана к какой-то трубе. Схватив со стола нож, перерезал веревку и подхватил парня, отметив, что тело еще теплое. Тут в квартиру забежали другие соседи. — Вызывайте скорую! — крикнул я им, и принялся делать висельнику искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Через пару минут лицо несчастного посветлело, веки задрожали, и он открыл глаза. Вытащенный из петли был спасен. Соседи привели в комнату трясущуюся девушку и накинули на нее покрывало. Увидев, что парень жив, она расплакалась. Я налил ей воды, и когда девушка немного пришла в себя, спросил, — Скажите, что здесь произошло? — Я не думал, что он повесится, — всхлипывая ответила она. — Мы сегодня приехали из отпуска, немного выпили. И занялись любовью, а у него это... Как его? Ну, в общем, не встал. А я, дура, в шутку возьми и скажу, что он импотент. И вообще у него член маленький». «Точно, дура», — отметил кто-то из присутствующих. «У-у-у-у», — заголосила девица. Я снова дал ей воды. «Ну, а дальше?» «А дальше», — продолжила она свой рассказ, — «дальше он молча встал и пошел в ванную. Думал, он в туалет пошел, а его нет и нет. Я следом зашла, а он там висит. У-у-у! Я испугалась и убежала». — А почему из петли не стали вытаскивать? — спросил я. — Я растерялась. Мне стало страшно. Я испугалась. Подъехала скорая. Я в двух словах объяснил фельдшеру, что произошло. — Да, доктор, вы второй день у нас, и уже столько приключений. Притягивайте их, что ли? — хмыкнул фельдшер. — Ой, не знаю, — вздохнул. — Доктор, мы постараемся вас сегодня не вызывать. Я не ответил. Дома в окно посмотрел, как сладкую парочку загрузили в салон УАЗика. добрался до подушки и моментально заснул. На работу утром пришел вовремя, без опозданий. Только закончил планерку, как позвонила секретарь и сообщила, что меня вызывает к себе главный врач. — Ну, как обживаетесь? — Дмитрий Андреевич спросил главный, после обмена рукопожатий. — Не тяжело? — Тяжело. Ну, стараюсь со своими обязанностями справляться. Вот — Вот-вот, Дмитрий Андреевич, первые шаги, они очень важны. Если раз споткнулся, ничего, два тоже ничего, а если постоянно начнешь спотыкаться, то когда-нибудь и во все упадешь. Да так можно упасть, что и подняться затем не сможешь. Я считаю, если человек постоянно спотыкается, то надо уходить из профессии. Я вас не понял, Николай Федорович. О, нет, это не на ваш счет, улыбнулся главврач. Просто даю жизненные наставления молодому доктору. Я тоже когда-то был молод и горяч. Николай Федорович, не ходите вокруг да около, говорите прямо. Вижу, не наставление позвали мне давать. Да, правду говорили, горячь больно. Кто говорил? Неважно, кто и что говорил. Просто я вас хочу предупредить. Все, что происходит в стенах этой больницы, мне рано или поздно становится известно. У меня везде есть свои глаза и уши, и я хочу, чтобы вы это усвоили. Любите, значит, шпионов, да? «Молодой человек, вы забываетесь. Не успели приехать, а уже столько проблем вокруг вас. И бандиты нападают, и народ на приеме бунтует. Что это такое, скажите на милость? Пойдете к главному врачу жаловаться, то я уеду, и будете в область ездить». А это значит, что меня оскорбили. И я искал виновного. «Товарищ Правдин, вы не на рынке пирожками торгуете, а в больнице работаете. Перед вами больные люди». Они к вам за помощью пришли, а вы им какие-то условия начали ставить. Нехорошо. Не с того жизнь начинаете. Я знаю, Николай Федорович, что больной у нас всегда прав, но оскорблять себя не позволили ни пациенту, ни главному врачу. А я вас не оскорблял, просто как старший товарищ даю советы. Примирительным тоном заметил Тихий. Да, что за история с повешенным? Мне сказали, вы человека из петли вытащили и реанимировали? Да, было. Вот это похвально. Врач должен оставаться врачом в любой обстановке. Молодец. Что тут скажешь? Спасибо, Николай Федорович. Я могу идти, а то у меня дел много. Да, конечно, не смею задерживать. Надеюсь, вы примете правильное решение после нашего разговора. Я шел в отделение и думал о том, что и здесь полно стукачей. Кто же успел донести? Или кто-то из больных, или свои. Хотя какой я им пока свой? Вот еще ягодки, о которых предупреждал Леонтий Михайлович. Сколько же их еще будет? Вот чему еще не учат в институтах. Я обошел больных. Гриша совсем поправился. Вчерашняя девочка с аппендицитом температурела, но、ну, я решил, что на фоне антибактериальной терапии все будет хорошо, и пошел в амбулаторию. Больные меня уже узнавали, здоровались. Никто не галдел, все соблюдали очередь. Однако вчерашняя беседа многим пошла на пользу, подумал я. Перед дверями кабинета стоял здоровенный бородатый детина неопределенного возраста. — Доктор, разреши без очереди, — попросил он. — А что, с вами живот болит? — Не, — сказал детина и сунул мне под нос указательный палец, из которого торчал здоровенный рыболовный крючок. — Во, попался. — На рыбалку поехали. Перемет ставил и сам попался вместо рыбы. — Конечно, проходите, только верхнюю одежду снимите. Я обколол палец. На вокаином детина зажмурился и вжал в плечи голову, приготовившись к самому худшему. Я одним точным движением вытащил злополучный крючок. «Возьмите», — сказал я, протягивая мужику рыболовную снасть. «И что, все?» Здоровяк ошалело посмотрел на меня. «Вот так меньше минуты и вытащил». «Все, дорогой, все. А что, не нравится?» «Да нет, все нравится. Только меня двести километров из тайги вывозили, чтобы вот так раз и все». Ну давайте повторим. Засаживайте по новой. Вытащу. Нет, спасибочки, не надо. Расплылся в широкой улыбке рыболов, оценив мой юмор. Только мы в соседнем районе рыбалили. И там в их ЦРБ обратились. Нам сказали, что это сложная операция, у них нет нужных инструментов и, чтобы мы к себе ехали, вот мы двести верст с гаком и пылили к вам. Спасибо, доктор, огромное спасибо. На здоровье, ответил я бородачу. и подумал, что все-таки свинство со стороны коллег, так обойтись с мужиком, что значит ты не наш. Не успел распрощаться с рыбаком, как меня позвали на скорую подозрение на ущемленную грыжу. Сходил, посмотрел, правда ущемленная паховая грыжа у дедушки лет восьмидесяти, а она давно его беспокоила. Дедок все боялся операции, а тут ведро воды поднял и все ущемился. Ущемленная грыжа становится Тогда, когда грыжевое выпячивание, чаще сальник или петли кишки, вылазит наружу через грыжевой дефект, а назад в брюшную полость не вправляется. Если грыжевые ворота дефект небольшие, то возможно пережатие выпавших органов с последующим развитием их гангрены. Показанием к операции в плановом порядке у грыженосителей является профилактика ущемлений. Цель операции закрыть грыжевой дефект ворота дефекта. Я направил больного в отделение, скомандовал, чтобы готовили операционную, а сам вернулся на прием. Через полчаса меня позвали на операцию. Я извинился в коридоре перед больными и объяснил, что иду на операцию, когда освобожусь неизвестно. Воплей больше не было, и коновалом меня никто не назвал. Ясное дело, доктор идет спасать жизнь человеку. У старика было слабое сердце, так что оперировал я под местной анестезией. Ущемилась больница. тонкая кишка, ну она была вполне жизнеспособной, так что удалять не пришлось. В настоящее время местная анестезия незаслуженно забыта. Мало кто из хирургов владеет этой методикой в достаточном объеме. Молодые врачи только по книгам и знают, как обезболивать наркокином. Может, это и неплохо, но, например, у пожилых людей может быть уйма сопутствующих патологий, и им лучше подходит местное обезболивание. Благо препараты сейчас есть наиземечательнейшие. Мне в этом плане повезло, довелось учиться у людей великолепно владеющих местной анестезией и несколько лет применять их науку в собственной практике. После операции я вернулся на прием. Сегодня, как на грех, с плашником шли травматологические больные: переломы луча в типичном месте, в нижней трети лучевой кости, переломы ребер, лодыжек и прочее. А я о костях мало что знал. Что поделать, доставал книгу. И не стесняясь ни пациентов, ни сестер, начинал читать. Когда понимал, как надо действовать, накладывал гипс. Учился у сестер, как правильно его разматывать, как замачивать, как накладывать и фиксировать. Последний пациент покинул кабинет, когда на часах было уже полшестого. А мне еще надо было записать операцию и заполнить дневники стационарных больных. А вы, доктор, молодец, сказала моя медсестра Любовь Даниловна. Не стесняйтесь и книжку прочитайте, у нас спросить, если чего не знаете. Так а как же иначе? Удивился я. Честно признаю, в травме я полный ноль. Что-то с института смутно помню, не более того. Сегодня вот почитал, начал понемногу вспоминать. На вас вся надежда. Это правильно. Только другие доктора сидели тут до вас, щеки дули, сами мол все знаем. А по большому счету тут никто, кроме Леонтия Михайловича, травму толком-то и не знает. Он же в хирургию из травматологов пришел. Так обстоятельства сложились, прислали его травматологам к нам. Пришлось походу в хирургии переучиваться, работать некому. Да, а я и не знал, что он в прошлом травматолог. Он вообще умница, и травматолог, и хирург хороший, и трепанацию и череп по сам делает. Держитесь его, он вас многому научит. Да вас, которые были шепка гордые все, сами типа все знали, иногда так косячили. что мы сами шли, и заведующего звали, он и переделывал. А учиться никто не хотел. Мы хирурги, — говорили. Нам ваша травма не нужна. Может, и хирурги. Но я считаю, если в район попал, то учи и травму. Верно, доктор? Любовь, Даниловна, я с вами тут полностью согласен. Раз в районе травмы много, ее и надо изучать. И другие дисциплины — детскую, хирургию, урологию, нейрохирургию. Точно, точно, доктор, изучайте. А мы вам чем сможем, поможем. «Спасибо, Любовь Даниловна. Зря я, наверное, вспомнил про нейрохирургию. Не успел до ординаторской дойти, как на меня выбежала санитарка. Доктор, доктор, вас срочно зовут в детское отделение». «А что случилось?» «Точно не знаю, но там сына начальника районной милиции с чем-то привезли. Консилиум собрали и вас велели позвать». «Хорошо, иду, показывайте дорогу». — Дмитрий Андреевич, я вам в двух словах сейчас все объясню шепотом, — заговорила Алла Борисовна, заведующая детским отделением. — Понимаете, к нам доставили мальчика с черепно-мозговой травмой. — А почему к вам, а не в хирургию? — Видите ли, в чем дело? Он сын начальника местной милиции, а мама у него директор школы, и они попросили меня, чтобы госпитализировали в наше отделение. — Да почему к вам? — Да. Ну у вас там банджи, уголовники, всякие другие асоциальные элементы. У нас мальчику будет более комфортно. Ну вы меня понимаете? Понял, протянул я. Хирургии наша, значит, годюшник. Но почему годюшник? У вас нет отдельных палат, а у нас есть. Ладно, меня чего позвали? У мальчика черепно-мозговая травма. Его зверски избили какие-то хулиганы. Сейчас с мальчиком происходит что-то странное. У нас невролог в отпуске, вот мы вас и пригласили. Хорошо, пойдемте, посмотрим, сказал я. Я не стал говорить, что я не нейрохирург бесполезно. Я уже понял, что во мне видят не просто хирурга, а представителя любой хирургической специальности, за исключением, пожалуй, лор врача и гинеколога. В палате, куда меня привели, уже был начмед Семен Семенович Лившитц, еще два педиатра, мама пострадавшего и сам, собственно, пострадавший. Сережа, пятнадцатилетний худенький подросток, сидел на кровати, поджав ноги по-турецки, дурашливо смеялся, корчил рожи и показывал присутствующим язык. От него исходило такое алкогольное амбре, что впору было предлагать закуски. — Послушайте, коллеги, да он же у вас в дупель пьяный, — констатировал я, осмотрев парня. — Да как вы смеете? — в фурии взвелась мама мальчика, красивая ухоженная дама. — Кто дал вам право делать такие выводы? — А вы сами не видите? — спокойно спросил я. — Что я должна видеть? — Что ваш ребенок пьян. — Кто вам сказал, что его избили? — Сам Сережа. — Я думаю, что он вам солгал. Сережа скорчил очередную рожу, сказал «прють», после чего завалился на бок, пустил тягучую слюну и захропел. — А-а-а! — заголосила женщина. — Ну что вы все стоите? Он же умирает! — А хирург-то прав, — заметил начмет, принюхавшись. — Черт побери, он пьян. Да что вы такое говорите, Семен Семенович? Завопила мама Сережи, и ее красивое лицо исказило злобная гримаса. Мой мальчик не пьет, он отличник, музыкальную школу закончил. Я вас прошу, помогите. Послушайте, попытался я объяснить еще раз, ваш сын Мертвецкий пьян. Его не надо спасать, ему не нужна наша помощь. Он проспицется и все будет в порядке, понимаете? Раньше, может, и надо было желудок промыть, а сейчас уже поздно. Я так этого не оставлю, ерелась дама. А вас? Она грозно посмотрела на меня. — Привлекут за неоказание помощи. Это я вам обещаю. Отличное начало. Сначала чуть не пристрелили, затем коновалом обозвали, потом главный пропесочил из-за ерунды. Теперь еще эта тюрьмой грозит из-за того, что ее сыночек назюдюкался. И это за какие-то двое суток. Ну, дела. Что дальше-то будет? — Дмитрий Андреевич, я вас прошу, позвоните в нейрохирургию, проконсультируйтесь. Может, они чего подскажут? проговорила заведующая детским отделением Алла Борисовна. Что я им скажу? Тут у нас пацан пьяный лежит, чего делать? Так что ли? Может, он не пьяный? Может, у него так черепномозговая травма протекает? Алкогольное опьянение у него так протекает. В этот момент позвонили со скорой и попросили срочно подойти, привезли парня, порезавшего руку о стекло. Я пошел работать, потом подошел начмед Дмитрий Андреевич. Зря вы так с ней. Она баба влиятельная, и муж у нее большая шишка. «А как так?» — спросил я, снимая окровавленные перчатки. «Я высказал свое мнение. Вижу, паренек пьян, ни ссадин, ни кровоподтеков, ни на голове, ни на лице нет. А выхлоп хоть закусывай». Так-то оно так, но баба сильно говнистая, если что, по судам затаскает. «Семен Семенович, даже если у него и есть черепно-мозговая травма, в чем я сильно сомневаюсь. То мы ее никак сейчас не выявим. Компьютерного томографа у нас нет, поэтому остается ждать. Насколько я помню из курса нейрохирургии, в данном случае, когда нет явных признаков травмы, необходимо время. Если он не проспится и останется загруженным, тогда будем думать о черепно-мозговой травме. А сейчас алкоголь завуалировал клинику, если она и была. Ну, пацан уверяет, что была. Говорит, шел домой, поймали какие-то мужики и избили. Приставили воронку в горло и влили водку. Сейчас его отец весь райотдел на уши поднял. Все чердаки и подвалы, все блатхаты шерстят. Ищут, значит, тех, кто насильно поет других водкой? Ну да. Вы бы еще раз мальчика осмотрели и записали в историю болезни. Мало ли чего. Сережа крепко спал. Рядом сидела мать и держала его за руку. Слезы смыли косметику, но все равно ее лицо оставалось красивым. Лишь гневно вспыхнули глаза, когда я вошел в палату. Я повторно осмотрел парня. Ничего сверхъестественного не обнаружил. Зрачки одинаковые, на свет реагирует. Менингиальных знаков нет, все рефлексы живые. Одинаковые с обеих сторон. Ну, не вижу ничего криминального, — сказал я и ушел из палаты. — Ну, ты у меня еще попляшешь, — прошипела дама. Домой я попал только в десятом часу. Ночь прошла спокойно. Только один раз подняли пол первого, съездил, посмотрел больного с болями в животе, но страшного ничего не было, так что я практически выспался. Утром, подходя к больнице, я увидел высокого седого мужчину в милицейских формах с погонами полковника. Он в компании матери юного пьяницы Сережи ждал меня у входа в хирургический корпус. Я похолодел. Доброе утро, доктор. Приветливо произнес полковник и протянул мне руку, а мы вас поджидаем. «Здравствуйте, доктор!» — как можно мягче произнесла его жена, краснея. «Здравствуйте. Чем обязан?» «Я бы хотела перед вами извиниться за вчерашнее», — сказала мама Сережа. «Я с вами себя так гадко вела, а вы были правы. Сережка-то и вправду напился. А я, дура, вам не поверила, угрожала. Простите». «Вы представляете?» Перехватил инициативу муж, сказал, что его избили и влили в рот водку. «Мы весь поселок перерыли». «Наверное, по пути раскрыли пару-тройку преступлений». Едко заметил я. «Ну, не без этого», — улыбнулся полковник. «Оказывается, они с ребятами решили водку попробовать, чтобы, значит, побыстрее повзрослеть. Но троих одну выпили и окосились непривычки. Ну, чтобы мы его не ругали, он и сочинил эту историю про избиение. Понятно, я на вас зла не держу. Я же знал, что никакой травмы не было». «Вы настоящий профессионал», — сказала дама. «А я поначалу не поверила вам». Мы распрощались, муж пожал мне руку, и каждый пошел по своим делам.